6. Бык на острове превратился в беременную корову, а корова – это один из символов Богородицы. Действительно, Дева Мария прибыла в Крым на Фиолент, будучи беременной Иисусом. Персидское сказание сообщает, что бык на острове умер и превратился в беременную корову. Нам знакомо такое превращение, причем о нем упоминается и в других персидских текстах, например, в знаменитой иранской поэме «Шахнаме». Смотри нашу книгу «Шахнаме», глава 2. Напомним также, что, согласно нашим исследованиям, в египетской мифологии Дева Мария отразилась как богиня Исида. Смотри книгу «Царь славян». Но ведь хорошо известно, что Исида и Изида часто изображалась за головой коровы. Рисунок 2.19 Смотри также нашу книгу Бог Войны, глава 1, раздел Священная корова, забытый символ Богородицы. Таким образом, фактически, персидское сказание сообщило нам, что на острове оказалась беременная корова, у которой должен быть теленок. Все верно. Мария Богородица приплыла в Крым и родила Христа на Мэйси Фиолент. Смотри рисунок 2.19. Богиня Исида, Дева Мария, «За головой коровы и младенец гор Христос». Античная статуэтка, взятая из 524.1, страница 697, иллюстрация 774. Далее. Почему персидское сказание подчеркивает, что бык, то есть корова, умер на острове? Все правильно. Согласно нашим исследованиям, Богородица действительно умерла в Крыму и первоначально была там похоронена. «Смотри нашу книгу «Христос родился в Крыму», там же умерла Богородица», главы 4-5. Мы видим, что авторы сказания помнили важные сюжеты из подлинной истории, но намеренно нарядили их в персидские одежды, замаскировали реальную русско-ордынскую суть событий, либо по ошибке, либо искажали сознательно».